основные характеристики звезд путь к познанию звезд лежит через изменение и сопоставление их свойств основная видимая характеристика светил их яркость блеск ее оценивают в так называемых звездных величинах обозначается степенью м разность в пять звездных величин соответствует отличию видимой яркости ровно в сто раз. Чем меньше звездная величина светила, тем оно ярче. Для оценки блеска ярчайших небесных светил были введены нулевые и отрицательные звездные величины. Полная Луна имеет блеск около минус 11 м, что в десять тысяч раз ярче самой яркой звезды ночного неба Сириуса. А Венера 2-4 м. В бинокль могут быть видны звезды 10 м, а крупнейшим телескопом доступны объекты 25-29 м. Другой важной характеристикой звезды, которая дает понятие о мощности ее излучения, является светимость. Для того, чтобы вычислить светимость объекта, нужно понять, на каком расстоянии от нас он находится. Расстояние до далеких и недоступных нам звезд можно определить из геометрии, измерив направление на этот предмет с двух концов известного отрезка, базиса, а затем рассчитав размеры треугольника, образованного концами отрезка и удаленным предметом. Расстояния до звезд столь велики, что в качестве базиса используется расстояние между двумя точками земной орбиты, которые наша планета проходит с интервалом в шесть месяцев. Еще одна видимая характеристика звезды — ее цвет. Он зависит от температуры светила. Самые горячие звезды всегда голубого и белого цвета менее горячее желтоватого, холодное красноватого. Цвет звезды зависит от того, на какой участок спектра приходится наибольшая энергия излучения. Сравнение звездных величин в разных интервалах спектра, например, в голубом и желтом, позволяет количественно охарактеризовать цвет звезды и оценить ее температуру. Спектральная классификация Моргана киннана По спектру звезды нетрудно узнать, какая энергия приходит от нее на различных длинах волн и оценить ее температуру точнее, чем по цвету. Существуют также методы определения химического состава звезды по анализу ее спектра. В начале XX века была разработана спектральная классификация звезд по тем спектральным линиям, которые наблюдаются в полоске спектра. Основные классы в ней обозначаются латинскими буквами O, B, A, F, G, K, M. Вдоль этой последовательности уменьшается температура звезд и меняется их цвет от голубого к красному. Для более точной характеристики каждый класс разделен еще на 10 подклассов, обозначаемых цифрами от 0 до 9, которые ставятся после буквы. Так, за j 9 следует K0. Для запоминания основной последовательности используются мнематические формулы. На английском языке «Ох, be a fine girl, kiss me», на русском языке Один бритый англичанин финики жевал, как морковь. Измерения показали, что самые маленькие звезды, наблюдаемые в оптических лучах, так называемые белые карлики, имеют в диаметре всего несколько тысяч километров. Размеры же наиболее крупных – Красных сверхгигантов таковы, что если бы можно было поместить подобную звезду на место Солнца, большая часть планет Солнечной системы оказалась бы внутри нее. Самой важной характеристикой звезды является масса. Она определяет практически все остальные ее свойства, а также особенности ее эволюции. Прямые оценки массы могут быть сделаны только на основании закона всемирного тяготения. Такие оценки удалось получить для звезд, входящих в двойные системы, измеряя скорости их движения вокруг общего центра масс. Светимость звезд Зная расстояние до звезды, можно вычислить ее светимость. За единицу принимается светимость Солнца, равная 4 умноженное на 10 в 26 степени ватт. Мощность излучения большинства звезд меньше солнечной. Известны звезды, излучающие света в десятки тысяч раз меньше, чем Солнце. Но есть объекты с гораздо большей светимостью. Например, светимость Сириуса равна 19, Канопуса 16 тысячам, Арктура — 107, Овеги — 50 светимостям Солнца. Вообще же светимости звезд могут отличаться друг от друга более чем в миллиард раз. Другие косвенные способы вычисления массы строятся не на законе тяготения, а на анализе тех звездных характеристик, которые так или иначе связаны с массой. Массы звезд заключены в пределах от ста масс Солнца до одной десятой массы Солнца. Таким образом, по массам звезды могут различаться всего в тысячу раз, значительно меньше, чем по размерам или светимостям. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела Датский астроном Эйнер Гардшпрунг 1873-1967 и американский астроном Генри Рассел 1877-1957 установили связь между светимостями звезд, их цветом и спектром. На диаграмме звезды образуют отдельные группировки, именуемые последовательностями. Около 90% всех наблюдаемых звезд, включая Солнце, формируют так называемую главную последовательность, сокращенно ГП. Вдоль нее располагаются звезды различных масс, у которых источником энергии является реакция превращения водорода в гелий. Справа, под нижней частью ГП, располагается ветвь гигантов, объединяющая преимущественно красные звезды большого размера, светимость которых в десятки и сотни раз превосходит Солнечную. На самом верху диаграммы, Почти горизонтально проходит последовательность звезд сверхгигантов, а внизу, в области высоких температур и низких светимостей, располагаются крошечные белые карлики.